Второе Озеро в горах Они также, как в пору желтых цветов, мчались по той же автостраде на север, только уже была середина лета, самая пора зеленого цвета. Правда, в этом году она была приглушена сединой засухи и потому больше походила на раннюю осень. И остановились около той самой скалы, только напротив, на противоположном берегу реки. и, торопливо сбросив одежды, плавали в парной обмелевшей реке в отражении качающегося во взволнованной ими воде утеса. Над ними висел неподвижный полуденный зной, который томился здесь уже второй месяц. Потом они по невидимым в воде острым каменным глыбам выбрались на берег выше скалы, и он сводил ее на место его последней походной стоянки, куда они в строгой мужской компании приплыли без нее. Она просилась, а он не взял, боясь, что мужики не поймут его. Но они поняли и отругали его. Но он не взял ее ни из-за мужиков. Тогда, все решив для себя, он сказал ей в первый раз. «Я прошу об одном — отпусти меня. Раз считаешь, что у нас ничего не получится, отпусти меня. Ты ничего не теряешь, кроме личного водителя. Но тут уж ничего не поделаешь». «Прощай». Вслед за чувством непоправимой потери он испытал тогда чувство облегчения, словно бы выздоровел от тяжелой болезни. Но перед самым его отъездом она неожиданно позвонила, плача. «Ты оскорбил меня». Она впервые назвала его на «ты» по поводу личного водителя. «Это неправда. Я буду ждать вас». Потом они прощались не раз, Он говорил ей: "Прости и прощай". А утром она как ни в чем не бывало звонила, но тогда это было в первый раз. И он плыл по реке своего детства, как бы с ней, жалел, что она не видит вот этого рассвета, вот этого звонкого и студеного родника, вот этих скал, вот этой излученной цветочной поляной, не сидит около этого вечернего костра. Отсюда, с места последней походной стоянки. Еще лучше виден был верх скалы и даже береза, усевшись на которую она читала позднюю осень, а выше, невидимые отсюда, между крученными от постоянных ветров сосны и березы, было место, которое он выбрал для своего последнего пристанища. Она задумчиво смотрела наверх. Он загадал, предложит она или не предложит подняться туда. и тайно наблюдал за ней и видел. Борение шло в ее душе. Она не предложила. Потом они, взявшись за руки, по негромкому перекату прошли в середину реки и в парной воде, взбаламученной спасающимися от жары коровами, снова поплыли под утес, но от тоскливого предчувствия прощания снова сжалась его душа. Но впереди были еще три дня их совместной жизни — которые в сущности он знал, ничего не могли изменить. Но уже знал и другое, даже по коротким поездкам за город, всего в несколько часов, как она преображалась на природе, становилась естественной, мягкой, хотя постоянно убеждала его, что они несовместимы, хотя бы потому, что она, в отличие от него, человек сугубо городской, что дня не сможет прожить в одиночестве за городом. На природе из нее, скорее всего, она сама того не замечала, Уходили нервность, настороженность, эгоистичная самовлюбленность, словом, она становилась такой, какой он ее придумал, какой он хотел ее видеть, и с радостью и благодарностью все больше убеждался, что он ее не придумал, а почувствовал ее скрытую суть, которую, может, она сама в себе не подозревала, и, может, даже боялась себя такой, потому что это рано или поздно оторвало бы ее от искусственного мира, в котором она жила. от искусственной профессии актрисы, к которой она стремилась. Еще тогда, в первый раз, в автобусе, он обратил на нее внимание не из-за красоты, которой она самовлюбленно гордилась, но он-то как раз и не считал ее очень красивой, а нечаянно поймал ее отрешенный взгляд в окно, полной боли и даже какой-то загнанности, что-то глубоко скрытое, но родственное, почувствовал он в ней». и, несмотря на тогдашнее состояние его души, желание помочь, даже защитить, охватывало его. И потому он сейчас загадал — свозить ее на лежащее сравнительно недалеко отсюда суровое горное озеро. Несмотря на то, что родился почти рядом, он был на озере всего раз, и всего несколько лет назад, хотя мечтал увидеть его с детства, об озере ходили таинственные и суровые легенды. Нельзя сказать, что озеро его потрясло, а, в смысле красоты за годы своих странствий, он видел озера и красивее. Он не мог объяснить себе воздействие озера на его душу, когда оно вдруг после разбитой дороги по мрачному лесу вдруг распахнулось перед ним. Суровое, студеное, несмотря на лето, глухо катящие свинцовые волны, хотя всего в нескольких километрах отсюда было в разгаре знойное лето. Берега озера были неуютны, болотисты, ископаны какими-то разработками. Холодный пронизывающий ветер постоянно гнал такую же холодную волну. Но он вдруг понял, что это его озеро. Может быть, потому что оно соответствовало состоянию его души. Может быть, потому что оно напоминало студеные полярные озера, на берегах которых он в молодости искал себя. Это было его озеро, Хотя ему больше на нем побывать не удалось, но, может, и не надо было видеть его часто. Довольно знать, что оно, созвучно его душе, живет там, в горах, и рано или поздно к нему можно поехать. И ему сейчас вдруг захотелось показать его ей. Это было как тест, что ли, на проверку, чтобы убедиться, что он ее не придумал. Они спали в разных комнатах большого и неуютного гостиничного номера. Видимо, слыша, или догадываясь, что он не спит, она пришла, села на корточки к нему на диван, он обхватил ее колени, они проговорили всю ночь, такие близкие и такие чужие. И как бы между прочим, он предложил ей завтра съездить на сравнительно недалеко отсюда лежащее горное озеро. Она согласилась. Они выехали только к полудню. Он специально поехал не по автостраде, а выбрал окружную дорогу проселками. Опять проехали мимо заветной скалы, теперь уже с другой стороны. Он опять ждал, что она предложит подняться наверх, но она не предложила, лишь проводила задумчивым взглядом длинный березовый косогор. Два месяца назад он пылал ослепительно желтым светом. На перекрестках сельских дорог не было указателей, и они часто сбивались с пути. По обе стороны дороги в широкой, на десятки километров долине, стояли уже созревшие желтые хлеба, местами шла уборка, но это был уже другой желтый цвет, цвет приближающейся осени. Но синеющие на горизонте горы постепенно приближались, полей становилось все меньше, и скоро по обе стороны дороги пошли сосновые леса. Наконец они выехали к автостраде, которую нужно было пересечь, точнее нужно было проехать по ней несколько километров на восток, а потом свернуть на проселок вправо, в самые горы, вершины которых были голы и седы. Вот и проселок. Но он не был уверен, что это именно тот проселок. И, увидев в зеркале заднего вида мотоцикл, собирающийся поворачивать направо, чтобы удостовериться, выскочил из машины и, махая рукой, побежал назад, к мотоциклу. Мужики подтвердили, что он едет правильно. Но когда он повернул, чтобы бежать назад, Ужас сковал его. Машина медленно катилась к краю высоченной насыпи, на которой была проложена автострада. Что-то предпринять было уже невозможно. Даже крикнуть, чтобы она рванул на себя до предела ручной тормоз, и он закрыл глаза. Но в самый последний момент, уже на самом краю, машина каким-то фантастическим образом остановилась. Внутри все застыло и не отпускало. Он рванул грудь руками, чтобы освободить дыхание, и нарочито медленно, в висках оглушительно стучало, пошел к машине, которая по-прежнему, подчиняясь неведомо каким физическим законам, стояла на краю обрыва. «Боже мой!» — стучало в висках. «Боже мой!» — он мог ее убить. Она полными ужаса глазами смотрела на него, на машину. Он, пересилив себя, улыбнулся. Постарался сделать вид, что ничего не случилось. Небрежно успокоил ее, что машина все равно бы остановилась. Он поставил ее на тормоз, и просто у нее было полтора метра тормозного пути. Она вроде бы поверила в чушь, которую он нес, и все вроде бы обошлось. Но холод внутри упорно стоял. «Боже мой! Он мог ее убить!» По-прежнему стучало в голове. «Боже мой! Что остановило машину?» Он незаметно для нее заглянул под все четыре колеса. Камни и выбоин под ними не обнаружил. Прежде чем сесть за руль, еще ту же затянул ручку ручного тормоза. Осторожно попятившись, он развернул машину, и они свернули с автострады. Он стал что-то нарочито весело напевать под нос, хотя внутри стыло все больше и больше. До него только сейчас по-настоящему стало доходить, Что могло случиться? «Боже мой! Кто же хранит его до сих пор на этом свете? Что же все-таки? Или кто остановил машину на краю обрыва? Неужели серебряный крестик Елены, который в день его рождения она повесила ему на шею? С сегодняшнего дня он будет оберегать вас от всех бед. Что это за знак был ему? А что это был знак, он не сомневался». Иначе почему он, опытный водитель, даже гонщик, мог бросить машину в таком месте, не поставив на скорость, на одном лишь плохо затянутом ручном тормозе? Получалось, что кто-то по-прежнему оберегал его, строго предупреждая, на этом свете, но для чего и от чего предостерегал? Да, это был знак ему. Но почему именно сейчас и почему именно с ней? Почему именно ее кто-то поставил на краю обрыва, чтобы у него все содрогнулось внутри? Может быть, чтобы он почувствовал перед ней свою великую вину? Он не знал ответов на эти вопросы. Но теперь он знал, что этот случай, чтобы дальше между ними ни было, еще больше связал их тугим узлом. Погода, подобно его настроению, неожиданно испортилась. Стал накрапывать дождь, и без того жесткая... а теперь еще и выбитая щебенчатая дорога, из которой то и дело выступали и больно били по колесам выходы коренных скальных пород, велась по угрюмому глухому чернолесью, угрюмому даже в солнечный день, а сейчас вообще мрачному, и на душе у него становилось все темней, и от жуткого случая, который стоял у него за спиной, и от испортившейся вдруг погоды, и потому что он уже знал, озеро ей не понравится». оно и в хорошую-то погоду, сурово и угрюмо. Иногда он искосо посматривал на нее. Она ушла в себя, было видно, что устала от однообразной дороги, а может, от того переживания. Скорее, она тоже сделала вид, щадя его, что ничего не поняла, что ничего не случилось. И горячая волна благодарности охватила его, хотя он не подал виду. Кто же бережет его? Неужели все-таки крестик Елены? Боже мой, как он, наконец, хотел простоты и ясности в своей жизни, а жизнь, наоборот, запутывала его в сложный клубок со сплошными узлами. Елена появилась в пору самого раздрая в его душе, когда на следующий день после той поездки в море желтых цветов Татьяна объявила ему, что скоро выходит замуж. Два года он жил не то чтобы надеждой, а каждый день был словно шаг к ней. Он как-то совершенно не задумывался, что у нее может быть своя жизнь, независимая от его жизни. Она молода, красива, что у нее может быть жених, и что она вообще может быть замужем. К тому же она до последнего времени вообще не подозревала о его чувствах. Но все это время его грела мысль, что она где-то есть. Он понимал, что, скорее всего, ее придумал. что в жизни она другая, что их судьбы невозможно соединить по десятку причин, но странно порой казалось, что только она по-прежнему держит его на этом свете. Елена появилась в его жизни неожиданно и стремительно, в полном смысле этого слова, как молния. Своей смелостью и незащищенной безоглядностью она обезоруживала и не походила ни на одну из женщин, которых он до этого встречал. первый раз он увидел ее два года назад. Ее привела к нему знакомая с идеей какого-то экспериментального дошкольного воспитания. Она говорила, а он слушал ее почему-то с раздражением, которое все нарастало. Красивая бабочка, упакована, сидит благополучно за чьей-то широкой мужской спиной и от великого безделья занимается всевозможными отвлеченными идеями. Он даже выговорил своей знакомой, чтобы больше не приводило таких. «Она хорошая», — попыталась возразить, — «та может быть, но все равно больше не приводите». Потом несколько раз он ее видел буквально мельком. Потом однажды оказался вместе с ней в одном застолье и вдруг поймал себя на мысли, что ему, наверное, было бы покойно с этой красивой стремительной женщиной. Но за ней приехал на машине муж, какой-то серый, невзрачный, и у него вдруг упало настроение, чего он не мог скрыть. Звонила Елена, спросила, почему у вас вчера так неожиданно испортилось настроение. На другой день по телефону, между прочим, сообщила его знакомая. «Просто устал», — отговорился он и поймал себя на том, что рад ее сообщению. Потом он случайно узнал, что она разошлась с мужем, что за внешним благополучием и безмятежной улыбкой кроется неустроенность в жизни, маята с двумя детьми, почти бездомность. И он поразился, как обманулся своему первому впечатлению. Все женщины в ее возрасте жалуются на жизнь, замотаны, небрежно одеты, замучены бытом, детьми, а она выглядит чуть ли не девушкой, всегда с улыбкой, ни на что не жалуется, всегда со вкусом одета, у нее на все хватает времени. И еще он узнал, что она, экстрасенс, не экстрасенс, но занимается врачеванием, что это у нее в роду, от бабки и прабабки, что в недалеком прошлом она даже имела официальную медицинскую практику. Он отнесся ко всему этому со скепсисом, но что-то словно стукнуло в груди, и он в полушутку, в полусерьез сказал «Вот кто вылечит мою душу. Дайте ее телефон». И он даже позвонил ей по какому-то пустому поводу, а потом все забылось. А потом позвонила она сама. Простите, что беспокою. Но я хочу предупредить. Вас сегодня может ждать техническая авария, а вечером — неприятная неожиданность сердечного плана. Он поблагодарил, подумав не без самодовольства. Разумеется, что все это чушь. Нужен был повод позвонить. А потом даже забыл о ее звонке. Но, мотаясь по городу на машине, после полудня поймал себя на том, что, как оказывается, позади машины, открывая багажник, в нос ударяет густой запах бензина. Внутри машины запаха не было. Он открыл капот, и там не было запаха. И он так бы и ездил, но вдруг вспомнил ее предупреждение о возможной технической аварии. вырулил на стоянку, обошел машину. Позади был сильный запах бензина. Он открыл капот при работающем двигателе. Мощная струя бензина из лопнувшей прокладки бензонасоса ударяла прямо в раскаленный коллектор выхлопной трубы. На скорости бензин, видимо, сносило, и мимо коллектора, обтекая днище машины, струя, уже почти испарившись, выходила позади багажника. — Немедленно глушите мотор, — сказал водитель, стоявший рядом Волги, — и не вздумайте снова заводить, сгорите. А вечером Татьяна ему сообщила про своего германского жениха. В следующий раз Елена позвонила накануне его дня рождения. — Вы сейчас будете у себя? — Да. — Я сейчас приеду. Он ждал ее со странным чувством радости и печали, в сердце у него была другая. «Я пришла, чтобы вас спасти», — начала она буквально с порога. «Это мое предназначение на земле. Да-да, я знаю, что вы не верите в мои врачующие способности. Пусть для вас не будет тайной, но, кроме этого, я в какой-то мере обладаю ясновидением. Это случилось у меня после клинической смерти в автомобильной катастрофе. Я буду лечить ваше тело и душу, истерзанную, и одинокую, хотя у вас много родных и друзей». Он сидел и молчал, не зная, что ответить. «Любовь обрушилась на меня неожиданно. Не удивляйтесь, что я так. Зачем я должна скрывать то, что является моим предназначением?» Он по-прежнему растерянно молчал. «Мне словно был голос свыше. Ты должна его спасти, он у самой черты. И никому при том не причини зла, даже невольно. Поклянись собственными детьми». «Тебе будет очень трудно. Тебе будет трудно, настолько истерзанно, недоверчиво и замкнута его душа. Но это твое предназначение. Но это, может, и твое собственное спасение». Он по-прежнему растерянно молчал. «Я обратил внимание, что вы, человек, строящий храмы, не носите нательного креста. Почему?» Она повесила ему на шею нательный серебряный крестик. «Пока он с вами...» Он будет вас оберегать. Она наклонила его к себе и крепко поцеловала в губы. «Где ты была раньше?» Только и выдохнул он. Радости почему-то не было, было только ощущение прибавившейся тяжести и ответственности еще за одного человека. «Ты считаешь, что я опоздала?» «Нет, я пришла в самое время, когда тебе как никогда трудно, и ты можешь наделать непоправимых глупостей». но ты же ничего не знаешь обо мне. Но я вижу твою обнаженную душу, и мне этого достаточно. Но я не свободен, я женат. Я знаю, но это не имеет никакого значения. Его резанула легкость, с какой она это сказала. А вы не допускаете, что я могу быть счастлив в браке, и мне можно только позавидовать? Я знаю, что вы в браке несчастны, и это мучает вас. Если даже так, вы так легко решили судьбу моей жены. Мучая вас, она изводит и себя. В конце концов, ей тоже будет легче. Ну, а если не свободна моя душа? Если всего месяц назад я признался в любви к другой? А это ничего не значит, — улыбнулась она. Она тоже уйдет, еще больше истерзав вашу душу, хотя в свое время и разбудила ее. А я останусь. Но прежде чем уйти, она причинит вам много боли. И не потому, что она плохой человек, а потому, что, по сути, еще ребенок, чтобы понять вас и не быть жестокой. А чтобы стать вам опорой, нужно прожить такую жизнь, какую прожила я. Она юна, ей еще нужно пожить свое удовольствие и нахвататься своих горьких и сладких шишек, не раз обжечься. Но если я смогу уберечь, охранить ее от этих ожогов и шишек? Вы думаете, она сможет это оценить? Так она только еще раньше уйдет от вас, и это окончательно вас сожжет. А у меня все это позади. Я, может, прожила уже не одну жизнь. Я буду жить только тобой и детьми. Так что я пришла в самое время. Все остальное может с великой болью, но осыплется и отлетит, а останусь только я. У меня это на всю оставшуюся жизнь. Я шла к вам всю жизнь, хотя еще полгода назад того не знала. Теперь я это знаю. И пришла тебя спасти. И себя тоже. Ему стало страшновато от ее слов. Неужели ее крестик спас его сейчас на этой горной дороге? Хмурому однообразному чернолесью с жесткой разбитой дорогой не было конца. Небо затянуло совсем, Дождь перешел в нудное осеннее ненастье, и настроение его окончательно упало. Озеро в такую погоду ее, конечно, разочарует. — Устала? — Виновато спросил он. — Ничего, — улыбнулась она, но тут же, как бы подтверждая его мысли, спросила, — Долго еще ехать? — Да нет, уже немного. Озеро открылось неожиданно. Все так же велась хмурая разбитая дорога среди худосочного болотного чернолесья, Так же жестко отдаваясь в голове, билась машина о выступающей щебне выхода коренных скал, как оно вдруг распахнулось справа, свинцово-синее, своей суровой ширью, гулом накатывающихся на берег волн. Озеро по-настоящему штормило. Резкий, пронзительно-студенный ветер срывал седые гребни волн, бросал их в лицо, гулко шумел молодыми береговыми елями. она как удивленно и растерянно вышла из машины в легкой маечке и шортах. Еще час назад была нестерпимая тридцатиградусная жара. Так и осталось стоять, казалось, забыв о нем, и потрясенно смотрела на суровую и угрюмую водяную стихию. Она смотрела на его озеро, а он смотрел на нее, и постепенно и тихо, восторженно его душа отходила. Нет, Он не придумал ее. Просто она не знает сама себя, свою душу. Она, казалось, не замечала насквозь пронизывающего холодного ветра. Озеро ему сейчас больше напоминало суровые северные озера Якутии и Чукотки. Они не взяли с собой ничего теплого. Она не могла знать, а он, конечно, мог бы предусмотреть. Он нашел в багажнике старую штормовку, и ничего другого не было — пятнисто-зеленые штаны от спецназовского камуфляжа, который он привез из Сербии. Он натягивал на нее эту немудреную одежду. Она, как малый ребенок, гутоперчиво послушно подчинялась ему и, поверх него, не отрываясь, смотрела на озеро. Озеро постоянно меняло цвет, дальние горы то вдруг светлели, то становились совершенно черными. Она, не отрываясь, смотрела в суровую зыбь. И... только потом обернулась к нему. «Я полюбила его сразу и навсегда. Это мое озеро. Я никогда до этого не видела море. Это мое море». Он был благодарен ей за эти слова. А она снова, словно забыла о нем и, повернувшись к озеру, шептала вслух, «Я обязательно сюда приеду. Я обязательно сюда приеду». Она повторяла это без конца, и он вдруг подумал, что она мечтает сюда приехать не с ним. — Я боялся, что ты разочаруешься, — сказал он глухо, когда она немного успокоилась. — Нет, я полюбила его. Моя душа потянулась к нему. Спасибо, что вы привезли меня сюда. Спасибо. Они вернулись в гостиницу глубокой ночью. Пока поставили чай, пока разбирали и сушили вещи, рано утром надо было возвращаться в город, разошлись по своим комнатам только в три часа ночи. Утром был густой туман. Сначала он лежал внизу, под ними, но по мере того, как они по серпантину спускались вниз, машина нырнула в него. «Вот и кончились три дня нашей семейной жизни», — сказал он. Она в ответ лишь улыбнулась, ушедшая в свои мысли. «Можно я немного усну?» — попросила она. «Все эти дни мы так мало спали». — Да, конечно, — благодарно ответил он. — На заднем сидении тебе, наверное, будет удобнее. В свою очередь, благодарно улыбнулась она. К сожалению, он был азартным гонщиком. Он не знал, откуда это в нем, ездившим по липовой справке по зрению. Каждый раз, садясь за руль, давал себе слово, ехать как все, но незаметно для себя втягивался, и за всю дорогу практически никто... Кроме еще более лихих гонщиков на иномарках, его уже не обгонял. Так было и на этот раз. Час за часом он шел на скорости в 120-140 километров. Но бессонная ночь, видимо, все-таки сказалась, и он задремал. И проснулся от того, что кто-то как бы громко сказал «проснись». Он открыл глаза. На спидометре было 160, а правые колеса были уже вне асфальта. Проснись на секунду позже, было бы уже поздно. «Кто же хранит меня?» — с внутренним холодком снова подумал он. «Для какой цели?» «Не просто же так». «Но все это до поры до времени, раз я так безответственно отношусь к своему хранителю». «Ну ладно, не берегу себя, но почему я не берегу ее?» «Ты же один раз уже чуть не убил ее. Разве тебе это не стало уроком?» Вставай, нарочито грубовато сказал он, когда они въехали в ее улицу. Не хочу, нарочито по-детски капризно захныкала она. Я хочу спать. Вставай, ласково, но строго повторил он. А то все проспишь. А где мы едем? Уже половину пути проехали. Тогда я еще посплю. Вставай, вставай, сказал он уже требовательно. Взгляни-ка в окно. Она села, протирая глаза. Машина стояла напротив ее дома. Она засмеялась. «Надо же, как быстро!» «Ну ладно, я побежала». «Беги», — сказал он. «Я позвоню», — задержала она руку в его руке. «Послезавтра». «Нет, завтра». «Позвони», — сказал он.